Четыреста восемьдесят второе. Матерь огни йоги Ритм родит неуклонность и непреложность следствий. Ритм явлений духовного порядка дает следствие особой устойчивости и длительности. Ритм каждодневной молитвы плодоносен. Ритм общения тоже. Ритм устремлений в высокие сферы свой плод принесет. Порадуемся устойчивости и неуклонности ритма, если таковой утвержден. Как на крыльях понесет он дух в сужденные сферы. Ритм утра и вечера имеет силу двойную. Только ритм поможет устремленному духу вырваться из круга безысходности печальной и подняться над ней.